Глава 15. Адмирал Дьевали не знал, что в Альянсе иногда наведывались пираты из диких пустот. Космос большой, и за всеми не уследишь. Дикими пустотами называли планетарные системы, находящиеся за пределами Альянса и высокоразвитых империй. Пиратство нигде не приветствовалось. Но в диких пустотах за ликвидацией таких отщепенцев следили не так тщательно, как в Альянсе и других высокоразвитых империях. Планетарные системы в диких пустотах были либо колонизированы переселенцами, что было чаще всего, местные цивилизации достигли уровня межзвездного кораблестроения. Иногда пираты наведывались и на окраины Альянса, как в нашем случае. Адмирал подозревал, что им понадобился наш челнок. Как уж они прознали, сейчас не выяснить. Но кроме нашего челнока там и брать-то было нечего. Даже пассажиров, кроме нас, было еще двое, и все. Выглядели мы не очень-то презентабельно. Перед тем, как сбежать, мы сняли наши бальные кринолины и переоделись в удобные шелковые комбинезоны. Королева Жулейна поделилась, ведь в обычной жизни журчалки предпочитали носить различные виды комбинезонов. Еще мы были совсем пьяненькие, но это не помешало нам заблокировать корабль у пиратов, а тех бойцов, что успели проникнуть на борт, загнать вместе с командой платформы в капитанскую рубку. И отличилась в этом я. Просто я выпустила всю свою живность на волю. Двое подросших модификаторов — Запрещенная генная разработка. Кобры-родительницы произвели незабываемое впечатление на всех, переполнили чашу ужаса команды и пиратов, пьяной и неадекватной ипостаси. Такого ни команда, ни пираты не видели никогда. А потому без разбора, где свой, где чужой, укрылись на капитанском мостике. И именно тогда, когда мы пытались открыть рубку, крича «Леопольд, выходи, подлый трус! Бить будем аккуратно, но больно!» И именно тогда появился флагман адмирала чем напугал еще больше и без того нервных мужчин на капитанском мостике. Мужья, высадившиеся десантом на платформу, расхватали своих королев и утащили на флагман, а спецназ под руководством Алана зачистил платформу. Пираты были отданы нагиатам, поскольку промышляли на их территории, адмирал забрал свой челнок, а платформа продолжила свой рейс на Салану. Бесстрашный прыгнул в систему звезды Каплюшки на орбиту журчалки. Поздней ночью, да что там, почти ранним утром, Нас уложили спать в особняке Корунда, под бдительным оком мужей. Когда адмирал не закончил свой рассказ, наступила тишина. Королевам сказать было нечего, у их мужей не было слов, чтобы что-то сказать на это. И я только спросила. «Ну что, девочки, когда в следующий раз собираемся?» Мужья у королев все как один возмущенно зашипели. А королевы переглянулись, и королева Ютана Белая пригласила всех на свой день рождения. Ее мужья схватились за головы, другие жалобно посмотрели на своих жен, моля взглядом, чтобы отказались. Но королевы не обратили на них внимания и приглашение приняли, выразив желание, чтобы обязательно была вишенка. Уж очень она им понравилась. После этого все королевы отбыли по своим флагманам. Но их мужья ревностно охраняли их и не выпускали из поля зрения. Когда королевы, попрощавшись, отбыли, все внимание оставшихся досталось мне. И я не знала, что сказать в свое оправдание, поэтому спросила про выигранную планетарную систему. И тут папенька мне объяснил, что с этой планетарной системой не все так просто, и что Домирагон не просто так от нее избавился. И именно поэтому он тут, а не для того, чтобы меня контролировать, как я могла бы подумать. Система звезды Гай была спорной. В том плане, кто первый ее обнаружил и чьей она должна быть. Система состояла из девяти промышленных планет. Все они обладали полезными ископаемыми, причем очень редкими своей жизни на планетах еще не было что тоже очень весомый плюс вот и вцепились в эту планетарную систему гномиды и вампирины вампирины это раса разумных существ является пришлой они не из нашей галактики их галактика погибла в черной дыре малая часть их цивилизации спаслась и приютилась в небольшой планетарной системе в диких пустотах на эту же планетарную систему претендуют из-за магнерита. Эта руда излучает те же магнитные волны, что и их родная погибшая звезда, да и звезда Гай почти по всем параметрам подходит им. Гномидам магнерит был не нужен, а вот все остальное — да, но именно из-за магнерита они не могли подступиться к планетам. Его излучение было губительно для гномидов. Спор был уже очень долго, и вампирины, если честно, были настроены воинственно. Что неудивительно, ведь для них магнерит был жизненно необходим, Королю Мирагону угрозы нипочём, но война — дело затратное, а он — главный скупердяй среди правителей. Вот и была такая ситуация, что и сам неам, и другим не дам. Но с тобой он просчитался. Папенька, глядя мне в глаза, спросил. «Как тебе удалось его на спор подбить?» Я подала плечами и ответила. «Если честно, нет желания вспоминать. Папенька, мужья, адмирал, нам эта система нужна? Чем-то полезна?» Адмирал Дьяволини сразу отказался, аргументируя тем, что в такой доли добывать полезные ископаемые, какими бы они ни были редкими, нерентабельно. Затраты только на транспортировку, всю возможную прибыль съедят, даже в ноль не выйдем. А вот папенька и мужья призадумались. Заран задумчиво произнес. «Там много чего полезного. Но из-за магнерита на планете невозможно долго находиться, и техника долго не работает там. Разве что у вампиринов машины под это приспособлены». «Не смотрите так, я ведь глава разведки клана был». Я посмотрела на папеньку и своих василисков, ожидая, что скажут они. Тенка Микота поделился информацией, которой владел сам, и, как потом оказалось, он знал больше всех. Вампирины существа недоверчивые, опасные. Они из другой вселенной, и обо всех их способностях достоверно ничего не известно. Общаются с другими расами только в случае крайней необходимости, например, как с гномидами». Планетарная система очень неприметная, расположена вдалеке от оживленных звездных трасс и систем. Никакой империи не принадлежит. Существуют сами по себе, стараются обходиться без чьей-либо помощи. У других рас покупают только сырье, сами же продают удивительной красоты ювелирные изделия, а также материал сплав в кевларитум. Его в Альянсе используют для покрытия брони на особо важных модулях военных и пассажирских кораблей. Непробиваемость потрясающая. Его больше нигде не производят. Технология неизвестна. Но Вампирины напоминают своим поведением землян. Живут на отшибе в смертельном излучении своей звезды, не расположены к общению. При этих словах все посмотрели на меня и адмирала Саланом, А я задумалась, надо бы этих вампиринов на свою сторону привлечь. Если они кевларитум будут только нам продавать, то это очень укрепит наш шахмаран, наша империя, я в этом уверена, и сейчас нехилая. Но, хочешь мира? готовься к войне. Нас во все времена хотели подчинить. Думаю, и сейчас ничего не изменилось. Поведение королев это доказывает. Кстати, после наших совместных приключений я доверять им больше не стала. Вот и предложила я отдать эту систему звезды Гай в вампиринам, на поселение. Подчиняться будут нам, по вопросам внешней политики, и входить в состав нашей империи как автономия. Девять планет им хватит для жизни. Какая-нибудь одна или две подойдут. Там не было жизни, но уже была атмосфера и температура, приемлемая для жизни. Все это я узнала из документов, присланных по моему запросу банком. Я попросила папеньку и мужей связаться с ними и договориться о встрече через неделю. Я все таки очень сильно хотела увидеть сына. О чем и сообщила папеньке и мужьям. Делать нам в системе коплюшки было нечего. Теперь справятся и без нас. Адмирал Дивалини посоветовал больше не заниматься угоном и держать его в курсе событий с вампиринами, Если что, земляне помогут. С Аланом мы обнялись на прощание. После этого он с адмиралом отправился на флагман. До прибытия кораблей земли они будут нести дозор возле туманности теней и следить за порядком. Мы же отправились на мой межзвездный крейсер «Кабрион», где нас уже ждали глава совета и казначей. Пока адмирал вылавливал меня и королев, глава вызвал из шахмара на мой личный крейсер. Папенька был на Хикара. Чтобы сопровождать «Кабрион», В империю Арахнидалов. На душе у меня было спокойно и радостно. Я наконец-то увижу сына. Так соскучилась по нему. Уверенно папенька организовал заботу о нем на высшем уровне. Но ни одна нянька не заменит живое общение с мамой. Да и мне порядком надоела эта суета. Мне хотелось тихой жизни у папеньки в замке. Заниматься с сыном. Узнав от нас последние новости, глава совета и казначей потирали от удовольствия руки. Глава Совета радовался приобретению новой планетарной системы, а казначей уже подсчитывал возможную прибыль. Смотрю на них, и мысль только одна — маньяки.